Глава двадцать седьмая. Он написал в Рождество. Приставать к Свене со всеми своими вопросами сразу же после визита было, конечно, рискованно, но праздничные дни выдались спокойными, писать ему было легко, к тому же на первые дни после Рождества в магазине была запланирована инвентаризация, а отправить письмо можно и позже. Он написал ей о своем визите к Раулю, его интересе к ней, о Пауле, которая помогла ей появиться на свет. Потом была у них в гостях на югендвае Иногда ездила по делам в низкие и каждый раз невольно озиралась там, на улице, по сторонам, в надежде увидеть ее, и часто вспоминала о ней. Она была бы рада повидать ее. Не желает ли свеня вместе с ним съездить к ней? В начале января он, наконец, отправил письмо, ответ пришел быстро – на электронный адрес магазина. Свеня не хотела, чтобы Каспар сообщал ее адрес Раулю, но готова была повидаться с Паулой. Она спрашивала, может ли он заехать за ней в следующий вторник в 9 утра и привезти обратно к 4 На ее мейл отвечать обязательно Если он приедет, она будет готова. Если нет, она при случае предложит ему другую дату. Все это, очевидно, должно было произойти за спиной у Бьерна. Каспар не хотел придавать этому обстоятельству особого значения, но оно его обрадовало. Он объяснил Пауле, что не просто вырваться из дома, и та взяла себе на следующий вторник выходной. «В клинике всегда народ», — сказала она, — и предложила ему пройти со Свеней через сад прямо в кухню. Каспар приехал ровно в девять, не успел он заглушить мотор, как Свеня вышла из дома и села в машину. Он в ту же секунду тронулся с места. Выехав из деревни, он объяснил, куда они едут, сказал, что дорога займет не больше часа, что они останутся у Паулы на обед и что, если она хочет, он готов оставить их наедине. Свеня кивнула, но ничего не ответила. Когда он попытался завязать разговор на все его вопросы, есть ли у нее водительское удостоверение, не собирается ли она приобрести какую-нибудь профессию и не привлекает ли ее еще какая-нибудь роль, кроме роли жены и матери, любит ли она книги и музыку, она тоже отвечала неохотно и односложно. Большую часть пути они проехали молча. «Зачем тебе все это надо?» – неожиданно спросила она. Каспар хотел спросить, что ты имеешь в виду, но он знал, что она имеет в виду. «Выиграть время, минуту-другую. Какой смысл?» Она и так не торопит его с ответом. «Я хотел довести до конца то, что начала Биргет», — произнес он наконец. «Вернее, то, что она хотела начать, но не решилась. Она хотела предложить тебе себя и предоставить тебе самой решать, нужно тебе это или нет. А я подумал, что я тоже мог бы это сделать». Свеня покачала головой. «Мог бы, но не сделал». Она опять надолго умолкла. «Ты не предложил мне себя». Ты навязал мне себя. Ты влез в нашу жизнь, мою и бьорна а главное — в жизнь Зигрун. Нам не надо было связываться с тобой. Но ты ловкий, малый, а бьорну позарез нужны деньги, вернее, нам. Они нужны нам на покупку усадьбы. Но бьорну особенно не терпится поскорее их получить. Оставил бы ты нас в покое. Или ты хочешь спасти наши души, душу Зигрун?» «Что тебе сказать?» – растерянно откликнулся Каспар. «Сам понимая что это не ответ». Свинья молчала. «Я не смог отстать от вас. От тебя, потому что твой голос, твой рот, твои глаза и волосы напоминали мне Биргит. И внимательный взгляд Зигрун, когда она стояла рядом с тобой на крыльце, а потом ее вопрос, он что, мой дедушка? Я всегда хотел иметь детей и внуков. Мне хотелось иметь дочь, в которой бы я видел Биргит, и сына, который продолжил бы мое дело». И сейчас, в Рождество, они бы собрались у меня, и мы бы пели, музицировали, беседовали. Зигрун — особенная девочка. Он рассмеялся. «Я уже так привязался к ней. Иногда мне кажется, что и она ко мне тоже. Я уже говорила тебе это, и сейчас еще раз повторю. Если ты попытаешься настроить ее против того, во что мы верим, ты ее больше не увидишь». «Плевать, привязался ты к ней, или она к тебе, или нет, и сколько нам еще причитается твоих денег. Дело не в нас. Зигрун принадлежит Германии, и я не позволю, чтобы ты отнял ее у Германии. Почему ей нельзя просто открывать для себя мир, твой, мой и еще многих других людей, и искать свое место в этом мире? Почему? Потому что этот мир болен. Если бы это был мир народов и семей единства, чести и труда...» «Тогда пусть себе ищет свое место, и она бы нашла его, потому что в правильном мире каждое место правильное. Но эта эра еще не наступила. Когда же она наступит?» Каспар не удержался и добавил в свой вопрос крохотную щепотку иронии. Правда, тут же разозлился на себя за это и обрадовался, что она этой иронии не услышала. «Мы до нее не доживем. Мы можем только бороться за нее, но она наступит». Каспар посмотрел на нее. Каким суровым было ее лицо? Эти глаза, которые могли быть такими теплыми, эти мягкие волосы. Он вспомнил пугавшую и смущавшую его разноликость, Биргет. Почему твое лицо становится таким суровым, таким жестким, когда ты говоришь о новой эре, о новом мире? Почему Зигрун не может просто быть счастливой в этом мире, а не бороться за новый «Я знаю, тебе трудно понять, что борьба требует суровости и в то же время дает счастье. Вы давно забыли это, вы разучились бороться, достигать цели, побеждать и испытывать радость от суровости», — она улыбнулась. «Ты не борешься даже со мной, ведь ты против того, что я говорю, но ты не возражаешь, не споришь, а слушаешь с пониманием, может, с тревогой, может, с печалью. Если ты такой же и Зигрун, то я могу быть спокойной». В груди у Каспора вскипела злость на нее, на себя, на то, что он не дал выход этой злости, а подавил ее. Он больше не произнес ни слова и с облегчением вздохнул, когда через двадцать минут они прибыли на место. Пройдя через сад кухни, они постучали. Паула открыла им и обняла сначала свеню потом каспара «Я бы хотела поговорить с вами с глазу на глаз», сказала свинья еще в дверях. Паула смотрела на каспара тот кивнул и подошел к машине. Ждем вас в половине первого на обед.